Титулярный советник сел на кровати, осмотрелся. В спальню освещали косые лучи раннего солнца. Ни самой Уюми, ни каких-либо признаков ее недавнего присутствия. — Господин вице-консул, я готов сделать рапорт, — начал сирота, держа на какую-то бумажку. «Да — Да-да, конечно, — пробормотал Фондорин, заглядывая под одеяло. — Простыня скомкана Но это ж ничего не значит.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 — Не вижу массу, — сказал фандурин Где он? — Вы не туда смотрите. — Ваш слуга вон там, на общинном участке. Левее. Вице-консул и его помощник лежали в густой траве на краю рисового поля. Раст Петрович поймал вздвоенный кружок массу. Тут ничем не отличался от крестьян. Совсем голый, в одной набедренной повязке. Сзади свисает веер, разве что бока покруглее, чем у остальных работников.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 Стал медленно квадрат за квадратом осматривать убежище горбуна. Из Йокогамы он направился прямо сюда? Под дороги никуда не заворачивал? Прямо сюда. Что это там белое среди ветвей? Раст Петрович подкрутил колесико и тихонько присвистнул. На дереве сидел человек. Горбун? Что он там делает? Но Сымуся ночью был не в белом кимоно, а в темно-коричневом.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 Еще три часа спустя вдали на дороге появилось темное пятно. Фандорин приложил глазам бинокль и ахнул. Со стороны Йокогамы походным маршем приближалась целая войсковая колонна. В облаке пыли посверкивали штыки, сбоку покачивались в офицеры. Титулярный советник бросился навстречу войску бегом. Еще издали маша руками, чтобы остановились. Не дай бог с холма заметит эту ощетиненную многоножку.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 Теперь зашумели все разом, причем очень горячо, а инспектор Асагава, до сей минуты не раскрывавший рта, вышел вперед и принялся кланяться, будто заводной, и все повторял. — Какатанумимаснуды! Какатанумимаснуды! — Все хотят попасть в ударную группу, — сообщил сирота. — Господин Асагава просит позволения искупить свое вино. Говорит, что иначе ему будет очень трудно жить на свете. Вицеинтендант поднял руку, и сразу наступила тишина.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 — Ну, лучше заранее не рассказывать, сами увидите. Его слова произвели на японцев странные действия. Полицейские зашушукались, а Суга недоверчиво переспросил. — Вы были в плену? — Ну да, во время недавней балканской кампании. Давишний седоусый посмотрел на Ираста Петровича с явным презрением. Взгляды остальных тоже никак нельзя было назвать лесными. Вице-интендант подошел...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 Нет, — Нет-нет, как вы могли подумать? — перебил письмоводитель, прислушиваясь к разговору. — Тут другое. — Инспектор Асагава спрашивает, как быть с вашим ростом? — Крестьяне не бывают такими д... Д... Д... дырдами. — Я правильно сказал это слово? — Правильно, правильно. Фандурин с подозрением следил за действиями комиссара Иваоки. Тот отделился от группы, снял белую перчатку и зачеркнул пригоршню навоза.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 Теперь вы уже не похожи на заснеженную вершину Фудзи. Комиссар Иваока размазывал по животу Раста Петровича желто-коричневую дурно пахнущую массу. Фандорин морщился, но терпел. Благородный муж так чист, что не запачкать даже навозом.